На завтра едва проснувшись, я покосилась на мирно спавшую рядом Марго и вылезла из-под своего одеяла. Кошка, развалившаяся в ногах подруги, недовольно подняла голову и сонно заморгала глазами, потом потянулась всем телом, выпустив когти, перевернулась на спину и тихо мяукнула. Я погрозила ей пальцем и, натянув гетро и халат, потрепала теску за ухом. Мэри мурлыкнула раздраженно и свернулась в клубок, демонстрируя явное неудовольствие по поводу моего столь раннего подъема, в связи с которым ей тоже пришлось прервать царственный сон. Я знала, что баночка консервов может вернуть кошке доброе расположение духа. Однако Марго категорически запрещала мне приближаться к кошачьей миске и уж тем более что-то в нее насыпать, выкладывать. Я не возражала. Пусть кормит свою капризную царевну сама. Прихватив ноутбук, я ушла в кухню, закрыла дверь, чтобы не будить подругу шумом кофемолки и щелканьем по клавишам, и полезла в интернет. Меня интересовало все, что касалось жизни и смерти Михаила Борисовича. Я механически копировала в отдельную папку все, где находила какие-то упоминания о нем, даже не вчитываясь. чтобы потом спокойно и вдумчиво прочитать все сразу и составить полную картину. Возможно, это поможет мне понять, причастен ли Алекс к убийству. Потому что покойный Борисыч должен быть очень крутой персоной, чтобы за заказ взялся призрак. Одной работы в мэрии явно недостаточно. Я прервалась, чтобы сварить кофе. Рассеянно высыпала в джезву содержимое кофемолки. Добавила пару палочек гвоздики, брякнула медный сосуд на огонь и уставилась в залитое дождем окно. Когда моего носа достиг запах чего-то горелого, я спохватилась, что нужно было еще как минимум налить воды, чего я не сделала. Чертыхаясь, я бросила раскаленную джезву в раковину и прикрыла рот ладонью, оглушенная резким звуком и вспомнив, что в спальне еще не проснулась Марго. Разумеется, она появилась через пару минут, сонная, растрепанная, с опухшим лицом. Следом плелась кошка, опустив хвост и зевая. Опустившись на табуретку, Марго, не глядя, дотянулась до вазы и взяла яблоко. Хрупнув им, перевела взгляд на дымящуюся в раковине джезву. «Ох, Мэрка! ну даже кофе сварить сама уже не можешь. Как же так-то? Ну забыла воду, блин!» Огрызнулась я добродушно и виновато посмотрела на доедающую яблоко подругу. «Марго, свари, а!» Она невозмутимо догрызла яблоко, потянулась, похлопала себя по щекам и, окончательно проснувшись, встала, потеснив меня от плиты к моему обычному месту у окна. «Садись уже, горе мое!» Муза посетила, память отшибла. Марго орудовало в моей кухне так привычно. словно находилась у себя дома. Она четко знала, где что лежит, стоит, хранится. Ничего удивительного, если учесть, что покупка продуктов лежала на ее плечах. Кофе, кстати, Марго варила изумительный. Мне никогда не удавалось повторить, хотя я старалась делать все так же, как она. Много написала, между делом поинтересовалась Марго, внимательно следя за поднимающейся над жезвой пенкой. Что? А, нет, я не писала ничего. В интернете сижу. Уклончиво отговорилась я, не желая посвящать Марго. Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы она знала. Ищешь чего, не отставала она, доставая из навесного шкафа чашку и блюдце. Нет, брожу просто. Марго поставила чашку с дымящимся кофе на стол, и я потянулась к ней, но подруга не выпускала из пальцев блюдце. и пристально смотрела мне в глаза. «Долго будешь играться?» «Я не играюсь. Марго, отпусти. А ты скажи, в чем дело, и пей спокойно». Отпарировала она, явно настроившись настоять на своем. «Марго, ну не надо, а Так, я не поняла. Чуть повысила голос Марго, и в ее тоне явственно зазвучали категоричные приказные нотки Алекса. «Я тебе чужая, да, Мэри? Настолько, что ты начинаешь...» От меня что-то скрывать? Я просто не хочу причинять тебе боль, — зашипела я, вдруг разозлившись на нее, за настырность. Не хочу, чтобы у тебя опять болело сердце. Если вдруг окажется, что твой распрекрасный Алекс не только шлепнул этого старого пня, но еще и меня прибить пытался. Против ожиданий Марго не захлопала, обижена глазами, а резко оттолкнула от себя чашку, Так что кофе расплескался и ударила ладонями по столу. Да, моего, мы его говоришь. А кто это, стесняюсь спросить, пару недель назад висел на шее, моего, как ты изволила выразиться, распрекрасного Алекса и рыдал. Не ты ли? Не ты, гордая вся из себя, неприступная Мэри. Ага, конечно. Да ты такая же, как все. Ему никто не отказывал. Выкрикнув это, Марго побледнела и закрыла рот обеими руками, ахнув сквозь эту преграду: "Господи, Мэрька, родная, прости меня. Я не то хотела сказать". Сказала уже. Я встала и проскользнула мимо Марго в ванную, заперлась и сев на стиральную машинку, заплакала. Марго стучала в дверь и тоже плакала, прося открыть, но я не спешила. Разумеется, я не сердилась на нее и не обижалась, прекрасно понимая, что Марго на самом деле хотела сказать другое. Она пыталась донести до меня, что уже давно не считает Алекса своим и не хочет иметь с ним ничего общего. Просто прозвучало, как обвинение ревнивой жены. Вот и все. Услышав, что Марго рыдает уже на взрыт, я спрыгнула с машинки и открыла дверь. Не хватало еще сердечного приступа, а у нее запросто. Марго кинулась ко мне, схватила, прижала к себе так, что я едва не задохнулась. «Прости меня, я ведь не то. Не надо, Марго. Я же все понимаю. Бывает такая дружба, которая выше всего, наверное. Выше дележки мужчин, выяснение отношений. Когда доверяешь человеку, абсолютно. Хочешь просто уберечь от неприятностей. если вдруг нужно что-то скрыть. Чувствуешь каждое движение чужой души. Мы с Марго дружили именно так. Это было даже выше дружбы. Мы — одно целое. «Мэри, я тебе клянусь, он не стал бы», — всхлипнула Марго, не выпуская меня из своих рук, словно боялась, что я убегу. «Вот что угодно, кого угодно, но тебя ни за что. Он же, как ты не видишь». «Я просто поражаюсь. Какая ты бываешь слепая, Мэри. Он же тебя любит». «Угу», — хмуро отозвалась я, уткнувшись лицом ей в грудь. «Очень странно выглядит это чувство в его интерпретации. Такая любовь-ненависть, когда ночью задыхаешься от счастья, а утром от боли. Когда одна рука гладит по щеке, а вторая через секунду бьет под ложечку. И это не только у него». «Это и у меня так. Мы изранили друг друга так, что уже, кажется, нет живого места. Ты маленькая дурочка, Мэри», — грустно улыбнулась Марго, потрепав меня по волосам. «Попробуй хоть раз в жизни не сопротивляться, а позволить ему вести тебя туда, куда он считает нужным. Увидишь, насколько все будет иначе». Порой Марго рассуждала поразительно схоже с Алексом. Меня это удивляло и пугало. Даже тон у нее был такой же, приказной и категоричный. «Марго, милая, давай оставим эту тему. Хорошо?» — мягко попросила я, взяв в ладони ее лицо. «Какой смысл обсуждать то, чего уже не произойдет? Он уехал. Но ведь ты же сама не согласилась уехать с ним», — огорошила меня Марго. Я отступила на шаг, запахнула выбившийся из-под пояса халат и прищурилась. «Да?» «Это ж откуда тебе известно?» «Оттуда», — спокойно ответила Марго, отворачиваясь к раковине и пуская воду. «Он звонил мне, когда ты в поликлинику ушла». «То есть?» Марго чистила зубы, опустив глаза и стараясь не смотреть в зеркало, чтобы не встречаться со мной взглядом. Это меня удивило. Как она могла скрывать? Зачем? Алекс звонил вчера. «Вчера? Прошли уже сутки». а она промолчала. Марго бросила зубную щетку в стакан, умылась и, потянувшись за полотенцем, примирительно сказала, «Мэринка, а ты разве не знала, что он по-прежнему периодически мне позванивает?» Подозревала, и это только лишний раз подтверждает мою догадку о том, что... «Хватит», — оборвала Марго, «я никогда не предам Джеффа. И никогда, слышишь, никогда больше не буду с Алексом». Сколько раз мне еще придется повторить, чтобы ты уяснила и запомнила? А звонит он исключительно с целью поинтересоваться, как ты, это правда. И после этого ты еще можешь думать, что он собирался тебя убить? Достал да бы он петлять и организовывать такие сложные комбинации. Уж поверь, если бы ему было нужно, тебя давно не было бы в живых, Мэри. Давным-давно. Ее слова меня нисколько не успокоили, потому что все, что происходило вокруг меня в последнее время, не могло быть случайным совпадением, и некоторые факты напрямую указывали на то, что руку к событиям приложил профессиональный человек. Одна подпиленная газовая труба в кухне чего стоило, а взрывное устройство? Нет, что-то не сходится, и Марго, может быть, просто не в курсе». «Зачем Алексу посвящать ее в свои планы? Черт, как же мне разобраться?» Я погрузилась в изучение собранной информации, проводя ночи напролет за ноутбуком. Утром едва продирала красные слезящиеся от постоянного недосыпа и напряженного чтения глаза, кое-как красилась и брела в клуб. Виктор постоянно злился, Глядя, как я, еле передвигаю ноги по паркету и с трудом соображаю. Я же почти не обращала на него внимания. Моя голова была занята биографией почтенного старца. Картинка вырисовывалась любопытная. Появился он в Москве не так давно, и, учитывая его довольно преклонный возраст, сумел как-то подозрительно быстро в такие верха что это невольно вызывало уважение. Административная карьера Михаила Борисовича началась еще в далекое советское время, в том самом городе, откуда родом и я. В голове моей, в связи с этой информацией, что-то зашевелилось, но я никак не могла вспомнить, где и как я впервые услышала фамилию Марков и имя. В Москве почтенный чиновник развернулся на всю катушку. Дедок любил ходить по краю пропасти, играл в такие игры, что дух захватывало. Поговаривали, что он был причастен к кражам ценных экспонатов из музеев. Однако ни разу его не поймали за руку и доказать связь с преступным сообществом не смогли. В одной статье я увидела фотографии интерьера его особняка. Ну, возможно, обстановка чуть уступала в роскоши Букингемскому дворцу. Совсем немного, самую малость. В общем, старичок не бедствовал. Интересы его простирались и в сферу недвижимости. Он приложил руку к развалу нескольких довольно крупных строительных фирм. А последняя попытка рейдерского захвата оказалась особенно удачной. Михаил Борисович... довольно прилично обогатился. Правда, как следовало из разрозненной информации, всё имущество было оформлено на третьих лиц. Оно и понятно. Именно в этих статьях, ссылках и заметках я и наткнулась на название «Золотая улица». И опять я подумала, что определенно где-то это слышала. Но где? Такое знакомое название. Загадка с «Золотой улицей» разрешилась очень просто. Как-то вечером я возвращалась с тренировки и зашла в супермаркет. Толкая перед собой тележку, рассеянно кидала в нее что-то, схваченное с полок, и продолжала думать о Михаиле Борисовиче. «И с какой целью ты фасоль берешь, да еще сухую?» раздался у меня за спиной насмешливый голос «Марго». Я подпрыгнула от неожиданности — и развернулась на сто восемьдесят градусов. Моя подруга стояла, опираясь на тележку, и насмешливо рассматривала то, что я успела набросать в свою. «Да, Мэри, я иной раз не знаю, в какой угол молиться, что у тебя никого нет, ни ребенка, ни котенка. С такими способностями ты бы их живо на тот свет спровадила. Зачем тебе фасоль, спрашивается? Варить будешь? Конечно, не буду». Хмуро огрызнулась я, сгорая от стыда за собственную бестолковость. Представления не имею, что вообще с ней делают. Марго тем временем ловко выбрасывала лишнее из моей корзины, оставив там несколько йогуртов, зелень, сыр, армянский лаваш и упаковку семги. Это было наше традиционное блюдо, которое мы могли готовить и есть в любом количестве. Даже такая лентяйка, как я, с удовольствием заворачивала три огромных тонких лепешки с сыром, салатом и красной рыбой. Мой муж Костя делал такие рулеты сам. Правда, для начинки использовал творог с мелко порубленной зеленью. А рыба — это уже чисто сибирский изыск. «Вот так. Соку не хочешь?» Марго закончила ревизию моей корзины — и в ее руках оказалась литровая бутыль гранатового сока с ближайшей к нам полки. Но я покачала головой. «Ну, как знаешь, а я возьму». «Интересно», — протянула я, зная, что сама Марго такой сок не пьет. «Что?» — перехватив мой вопросительный взгляд, невинно поинтересовалась подруга. «Кому это?» — Джефф приехал, — выпалила Марго, сияя от радости. И это чувство передалось мне. О, ну наконец-то! Как он, все в порядке? Да, все хорошо. Ох, конец моим душевным мукам! Марго была готова обнять весь мир, но размаха рук хватило только на меня. Я так счастлива, Мэрик! Я очень рада, но поставь меня обратно, улыбнулась я. Приходи к нам, поужинаем, пригласила она. Но что говорить? В глазах Марго. Явно сквозила надежда на мой отказ. Я только усмехнулась и покачала головой, Давай понять, что не приду, и портить им встречу не стану. Мы вышли из супермаркета и направились в сторону дома. Уже стемнело, фонари освещали проезжую часть, бросая на трамвайные рельсы золотистые блики. И я, глядя на это, произнесла «Просто золотая улица». «Тренируешься в образности речи?» Словосочетание, совсем как моя контора называлась, заметила Марго, и я встала как вкопанная. «Как ты сказала?» Марго удивленно смотрела на меня и не могла понять, что происходит. Меня же охватило не то предчувствие, не то какое-то возбуждение. Я вся дрожала, словно в ознобе. «Золотая улица» — так называлась фирма, в которой я работала. «Ох, твою мать!» — выдохнула я, не в силах поверить в то, что слышу. «Марго, а я знаю, кто организовал всю ту аферу с захватом». «Ну и что?» — пожала плечами подруга, увлекая меня в сторону двора. «Это все уже давно знают. Один человек из мэрии». «Ага», — подхватила я. «И зовут его Михаил Борисович Марков. Вернее, звали». Вот хорошо, что рядом с нами оказалась скамья, на которую Марго и опустилась, в испуге, глядя на меня. «Мэри?» «Ну да», — мрачно сказала я, садясь рядом и доставая сигареты. «Понимаешь, к чему я клоню?» «А то... Ну с чего бы ему браться за такое дело?» «Очень смешно, Марго. Отомстить за тебя». Я закурила и выпустила дым. «Вот так-то, детка. Никто ему никого не заказывал». Это была, как он любит выражаться, его собственная вендетта, как с костей. Но я в тот момент слегка ошибалась в догадках. Алекс. Выполненная работа перестала приносить удовлетворение, а работа, выполненная наполовину, раздражала. Алекс думал об этом, развалившись в кресле бизнес-класса на борту самолета, направлявшегося в Лондон. Несколько часов. И можно выбросить из головы хоть на время все, что происходило с ним. Отключить телефоны, взять Марго-младшую, гулять с ней в парке, кормить уток, сидеть вечерами за пианино, слушая, как она старательно играет, несложные этюды и пьесы. Побыть отцом, провести время с любимой дочерью, побаловать ее подарками и вниманием. Вспомнить, как это... быть обычным человеком. Только одно точило. Вторая половина задания заказчика так и осталась невыполненной. Мало того, ему постоянно кто-то мешал, кто-то постоянно крутился под ногами, и Алекс не смог вычислить кто. Убрать старика оказалось проще, чем отобрать конфетку у ребенка. При всей показной крутизне он оказался наивен и беспомощен. а его охрана — просто сборищем непрофессиональных амбалов с квадратными мордами и маленькими черепными коробками. Алекс решил на этот раз не модничать, а работать по старинке. С СВД. Снайперская винтовка Драгунова — вещь надежная. Он оборудовал себе лёжку на чердаке одного из домов напротив ресторана, куда старик заезжал каждый вечер. Несколько дней пришлось провести на грязном полу чердака, приноравливаясь к режиму объекта и рассчитывая время. Но Алекс не торопился. Зачем? Старик никуда не собирался. Жил обычной жизнью, придерживался почти идеального распорядка. И это было особенно хорошо. Значит, к месту собственной гибели приедет вовремя. В день X. Алекс долго всматривался через прицел винтовки в лицо клиента и думал о том, что это из-за него у Марго было столько проблем. По его приказу, ее чуть не сожгли в машине. И если бы не Джефф, кто знает, чем бы все закончилось. По его приказу, тот человек, как там его, пытался убить Марго в Цюрихе. И это его люди теперь преследуют Мэри. Доказательств последнего у Алекса не было, но чутье подсказывало «Они». Ничего, все образуется. А вот сейчас, сию минуту, он перевел дыхание, постарался выровнять удары сердца и положил палец на спусковой крючок. Осталось поймать паузу между ударами и мягко утопить механизм, выпуская пулю. Всего пара секунд, и на лбу старика уже собравшегося сесть в поданный «Мерседес», расцвела кровавая хризантема, а капли крови окропили белый плащ. Алекс спокойно разобрал винтовку, бросая взгляды вниз на вход в ресторан, где бестолково суетились охранники мертвого уже клиента, подхватил чемоданчик и перебрался по чердаку в другой подъезд, откуда также спокойно вышел, и направился к припаркованной в соседнем переулке машине. Дело сделано, можно отдыхать. Особенно радовало, что в этой работе был и личный момент. Марго. Конечно, она никогда не узнает об этом, да и ни к чему ей. Но он сам будет знать, что убрал с ее дороги человека, с подачи которого закончилась ее карьера и едва не оборвалась жизнь. Это успокаивало. Однако отдохнуть дома в полной мере ему не удалось. Буквально через две недели раздался телефонный звонок. «Я слушаю». Алекс сидел на скамье в парке и краем глаза наблюдал за бегавшей по дорожке дочерью. «Вы не выполнили свою работу. Того, чего ждет клиент, у вас так и нет. О, дьявол!» Голос принадлежал посреднику. Алекс погрозил расшалившееся моргом младшей пальцем и негромко сказал в трубку «С этим ничего невозможно поделать. Это не так. Надавите на женщину. Не может быть, чтобы она не знала». Вот это и было самым неприятным. То, что заказчик стремился впутать в дело Мэри. Задача была поставлена четко. Если она не согласится, ее нужно убрать. И было в этой задаче Что-то очень уж личное со стороны заказчика. Что-то, чего Алекс пока понять не мог, но интуитивно чувствовал. Что могла сделать Мэри, чтобы вызвать желание убить себя. Хотя, зная Мэри довольно давно, Алекс и сам пару раз был не против сделать так, чтобы ее больше не было. Но на то у него имелись свои личные мотивы. Вряд ли заказчик обладал таковыми. Но сейчас нужно было выправлять ситуацию с посредником. Ваш заказчик, похоже, пошел в обход вас. Решился на лобовую атаку. Мстительный Алекс. Он нанял еще кого-то. И этот дилетант постоянно путается у меня под ногами и вынуждает осторожничать сверх меры. Посредник засопел и пообещал перезвонить завтра. Алекс довольно ухмыльнулся и спрятал мобильник в карман. Стравив посредника и заказчика, он выиграл себе еще какую-то передышку. Время, которое сможет провести в тишине и покое. Вечерами он садился за пианино и играл, иногда ловя себя, на том, что играет Шопена, которого не особенно любил. Эта музыка принадлежала Мэри, та могла слушать ее бесконечно. Странно, но Алекс иногда скучал по ней. память подсовывала, какие-то обрывки вместо воспоминаний. Но чаще всего Мэри приходила во сне. В черно красном платье она танцевала что-то испанское, вскидывая длинные руки над гладко причесанной головой, била каблуком в паркет и напоминала не женщину, а разъярённого быка на арене. Эта картина преследовала Алекса довольно долго, вызывая странное щемящее чувство. В такую Мэри хотелось метнуть копье, а рука дрожала. Даже во сне Алекс ощущал предательскую дрожь пальцев. Любовь, ненависть. Однажды мысли о Мэри вдруг вылились в восемь строк, которые долго потом вертелись в голове. «Прости меня. Всего два слова. Я знаю, ты ждала другого». «Прости за краткость вечеров, за редкость встреч, за скупость слов, за то, что стал, пожалуй, стар, мой никому не нужный дар. Прошу тебя я вновь и вновь, прости за странную любовь». Записывать Алекс не стал. Все равно показать Мэри он не решился бы, как не решалась она, показать ему свои стихи. «Только однажды, убегая от него», После вынужденно проведенных вместе недель в связи с его ранением, она позволила себе оставить ему на память несколько строк. То письмо до сих пор лежало где-то в сейфе. Алекс никогда не перечитывал его, но и выбросить не мог. Он часто думал о своей жизни и находил ее вполне удачной. Род занятий давал возможность получать острые ощущения, Внешность позволяла выбирать тех женщин, каких он хотел. Материальных проблем тоже не было. И только эти две, Марго и Мэри, не вписывались в идеальную схему. Как выбрать? Как понять, кто из них? Никак. Только вдвоем они представляли собой идеальную женщину. Мягкость Марго и бескомпромиссная прямолинейность Мэри Домашний уют одной и авантюризм другой. Как тут можно выбрать, на чем остановиться? Любой бы запутался, и он, Алекс, не исключение. Чувство вины перед Марго за ее изуродованную юность, за годы страданий рядом с нелюбимым мужчиной, за постоянное исчезновение, возвращение не отпускало его, не становилось глуше с годами. Умом Алекс понимал, что сейчас, когда есть Джефф, самым лучшим и благородным поступком было бы исчезнуть навсегда, пропасть, сгинуть и оставить Марго в покое. В том, что Марго любит Джеффа, он не сомневался. Но как жить, зная, что больше не можешь, позвонить, написать, приехать? Как вырвать кусок сердца? Невозможно. Мэри, здесь вообще непонятно. С одной стороны, ни одну женщину ему никогда в жизни не хотелось ударить, так как ее, а с другой ни одна так не будоражила его кровь, как она. Его мечта женщина преданная, как собака и дикая, как волчица, готовая вцепиться в ласкающую ее руку. И что делать? Отказаться? Но зачем жевать траву? когда высоко на дереве висит сочный персик. Глупо. Эти противоречия только сильнее запутывали Алекса, заставляли просыпаться ночью и выходить на террасу с сигаретой. Он курил, со злостью затягиваясь сигаретным дымом и старался разобраться в себе. Иногда его посещала мысль, а что если бросить все к чертовой матери, выкинуть из головы обеих и жить нормально, не срываясь в Россию при малейшем сигнале опасности. Но потом Алекс успокаивался и понимал, не выйдет. Дело не в том, что Марго и Мэри пропадут без него. Нет, это он пропадет без них. Посредник отзвонил. Разговор вышел короткий и нервный. Алекс не терпел давления, не выносил приказного тона и снобистских ноток в голосе, но сейчас пришлось скрипнуть зубами и смолчать. Заказчик отдал только половину причитавшейся ему суммы, а остальное категорически отказался платить до тех пор, пока не будет выполнена вторая часть работы. «Мне нужно подготовиться», — хмуро сказал Алекс, «и потом, кто знает, не ищут ли меня в связи с убийством». «Это у вашего деда. Никто вас не ищет. Можете успокоиться», — заверил посредник. «В конце концов, вы ведь профессионал, а не снайпер-разрядник, решивший срубить копейку. Я сказал, сейчас в Россию не поеду», — отрезал Алекс решительно. «Если нет, ищите другого исполнителя». Посредник засуетился. «Вы ведь понимаете, что другой исполнитель...» не будет в курсе, ему потребуется время, чтобы изучить обстановку, подобраться к объекту, да много ведь всего, не мне вам рассказывать. Нет, это решительно невозможно. Решительно. Тогда у вас только один выход — соглашаться на мои условия». У посредника не осталось выбора, и он, скрипя сердце, согласился передать заказчику новые условия, Алекс, однако, не почувствовал вкуса победы. Это временная отсрочка, передышка, привал. А потом, будь у меня совесть, я непременно испытывал бы угрызение. Пробормотал он, убирая мобильник, в ящик комода. К счастью, в моем теле этот орган отсутствует изначально. В конце концов, это моя работа. Я не виноват, что бестолковая стерва решила поиграть со мной на равных. Бестолковая стерва потом еще много ночей подряд являлась к нему во сне, вызывая самую разную гамму эмоций. От ненависти до восхищения, от злости до желания.